Глава четвёртая. Обоих мародёров взяли под охрану, поместили в отдельные помещения. Оперативно вызвали милицию. Но ещё до приезда правоохранительных органов непонятно откуда взялась уже знакомая мне буханка. Хлопнув дверью, из машины выбрался Андрей, всё в той же чёрной куртке, в такого же цвета штанах. На голове шапка. Интересный персонаж. Почти никто ничего про него не знал: ни фамилии, ни звания, только структуру. Зато, видимо, полномочия у него были ого-го, потому что даже новый командир части в звании подполковника молча выполнял все его указания. Не обратив на меня никакого внимания, Андрей тут же направился в изолированное помещение. где под вооружённой охраной содержали пойманных мародёров. В возне на месте пришествия было много, да и времени ушло прилично. Но ещё до того, как их увели прямо там, на месте пришествия, я заметил любопытный момент. В поле снова вспыхнули автомобильные фары. На том же самом месте, что я видел ранее. Уж не знаю, те же самые или нет. Но вряд ли это совпадение. Хотя уже позднее я узнал, что дорога, проходящая через то поле, по дуге огибала нашу воинскую часть, так что ездили там все, кому не лень. И всё же этот момент натолкнул меня на мысль, что скорее всего, мародёров было больше. В любом случае, их план провалился. И тут была масса странностей, которая заставила меня задуматься. Во-первых, как они намеревались вынести коробки с аптечками со склада медикаментов? Там все было закрыто и опечатано. Так положено. Но почему-то именно сегодня начальника медицинской службы вообще не оказалась на службе, а дверь склада не закрыл, растя по санинструктору. Причём последнему склад разрешил открыть старший медсестра, которая в принципе не имела права давать такие указания. Кстати, санитарным инструктором оказался недавно назначенный срочник, который и двух слов связать не мог, не заикаясь при этом от страха. Во-вторых, из-за того, что мы со Степановым нарушили их планы, мародёр пошёл на дело один. Второй-то держал нас на мушке. Ума не приложу, как он вообще прошёл незамеченным по хорошо освещённой территории, при этом точно зная, куда идти. Откуда-то знал маршрут? А куда же смотрели патрули? Территория ведь открытая. Расстояние между зданиями большое, так что возле стен особо не попрячешься. И в третьих, Это ж насколько нужно быть отмороженными, чтобы с вертикалкой и пистолетом лезть на территорию воинской части, где тебя легко могут пристрелить часовые, вооружённые автоматами. Далее ещё веселее. Попав в сложную ситуацию, они всерьёз рассчитывали применить огнестрельное оружие, чтобы расчистить себе путь к свободе. Могли быть смерти, ранения, Откуда такая решительность? Так ведь и срок дадут куда больше, и чёрт-те, что вообще могло из этого получиться? Цель оправдывает средства? Ну не знаю. Конечно, наркоту можно выгодно продать, однако нужно знать кому и где. А ребята на борык не были похожи совершенно. Просто рабочие руки. Ну точно. Мародёры действовали почти та на водке. Андрей беседовал с ними около часа. Я не сомневался, вести допросы ГБшник умел хорошо. А на крайний случай есть ещё полиграф. Когда приехала милиция, им пришлось ждать, пока комитетский закончит свой допрос. Так как был зафиксирован факт стрельбы, то неудивительно, что всю часть подняли по тревоге. Ближе к 12, конечно, всё улеглось и тревогу отменили. Но как следствие, весь наряд, заступивший в патруль, срочно заменили. Предыдущих в полном составе собрали в одном месте, почти со всеми уже провели беседу. Только со мной почему-то никто не разговаривал, и это показалось мне странным. Пострадавшему на парнике Диме Степанову оказали медицинскую помощь, к счастью, серьёзных последствий не было. Явился и временный исполняющий обязанности командира роты старший лейтенант Кабанов. В полевой форме на боку болтается кобура. Работы ему тоже хватало, особенно бумажной. Злой, недовольный, наверное, он вообще по жизни был таким. Натянув на себя особенно угрюмую морду, в общем-то, она у него всегда была такая. Он прошёлся по территории, вошёл в фойе здания штаба. Смерив меня недовольным взглядом, он двинулся к дежурному по части. Перекинулся с ним несколькими словами, что-то записал. Рядом переминался с ноги на ногу младший сержант Бойко. Его, как начальника патруля, можно было и похвалить, и наказать одновременно. Если бы не мы со Степановым, то грабители бы совершенно беспрепятственно сделали то, за чем пришли. Внешний патруль справился со своими обязанностями. А вот внутренний обосрался. Из-за него ответственным тоже был наш Бойко. Но итог-то один: мародёры задержаны, хищения военного имущества не было. Хотя, конечно, роль Бойко тут минимальная. А вот на Чкару непонятно почему приписали особые заслуги, мол, отреагировал, принял меры, задержал. А я так, только наткнулся на угрозу, ну и предупредил. Как всегда, в таких случаях героем становится тот, кто подоспел в последнюю очередь. Я спорить не стал. Мне эта слава ни к чему. Но вообще терпеть не могу выскочек, обожающих приписывать себе славу других. Несколько минут спустя ко мне подошёл подполковник Харланов, недавно назначенный новый командир части. Взгляд у него был мрачный, — Товарищ подполковник, патрульный второй смены рядовой Савельев, — представился я, вытянувшись по струнке. — Вольно. — он махнул рукой, подошел ближе. — Савельев? — Где-то я слышал твою фамилию уже. С Рыгаловым как-то связано, нет? — Ну, неважно. — Получается, ты этих отчаянных обнаружил? — Так точно. С трудом, но получилось. — Да. дураки потому что. И как же вы вообще с ними столкнулись, поинтересовался он. Случайно получилось. На обходе периметра мы некоторое время шли с выключенными фонарями, ну и погодные условия были не очень. Я намеренно говорил так, будто был ещё под впечатлением от случившегося. Сбивался, перескакивал с пятого на десятое. На самом деле меня давно уже отпустило, но приходилось играть свою роль. Иначе были бы вопросы. Слишком уж спокойно я выглядел. Солдат-срочник третьего месяца службы так себя вести по определению не может. Молодец. Отличная работа. Харланов протянул руку. Я тут же ответил на рукопожатие: "Служу Советскому Союзу". А ты не заметил, их только двое было. Он приблизился ко мне и поинтересовался с каким-то особенным любопытством. Это меня сразу насторожило, но реагировать не стал. Да, вроде да. Я не стал говорить про замеченные в поле автомобильные огни. Опять чуйка сработала. Уверен, Вид у подполковника был какой-то подозрительный. Но я не признавался, стоял на своём. Ладно. Но я тебе такого вопроса не задавал. Понял? Это так. Между нами. Так точно, товарищ подполковник. Галочку я себе поставил. Явно тут что-то не так. Неожиданно двери изолятора распахнулись, и оттуда вышел Андрей. Вид у него был слегка мрачноват, и во взгляде читалась какая-то уверенность и, пожалуй, еще усталость. В руках у него были свернуты в трубку листы желтоватой бумаги. Акты какие-то, что ли? Он пробежался глазами по окружающим, остановился на мне. Направился в нашу сторону. Товарищ подполковник, я заберу Савельева на пару слов, спросил он у Харланова и, не дожидаясь разрешения, поманил меня за собой в критор. Странный ты человек, Алексей, усмехнулся он, когда завёл меня в соседнее помещение рядом с изолятором. Когда такой человек смеётся, это не спроста. Это ещё почему? напрягся я, Везде, где появляешься ты, что-то происходит. Сам посмотри. Андрей начал загибать пальцы. То ситуация на стрельбище, где ни разу ничего подобного не происходило. То твоё противостояние с Рыгаловым. Ты же в курсе, что его сняли с должности и вообще убрали из армии. Там в его карьере много чего всплыло. Но ну, не суть. Теперь вот эти мародёры были абсолютно уверены в том, что смогут всё сделать как надо. Ты не только нарушил их планы, не дав им действовать сообща, но и вообще завалил мужикам всё дело. В стечении обстоятельств, но как-то уж затем в самом расположении роты ты умудрился нажить врагов среди сослуживцев и нашёл способ решить проблему и там. Один Ты, Савельев, настоящий магнит для неприятностей. А мне это на руку. Люблю таких людей. И вообще, чем-то ты мне приглянулся. Я шумно выдохнул. Андрей расценил это по-своему. Не зацикливайся, это я так, к слову. Однако не скрою, к тебе действительно много вопросов. Вот только ответов нет. ты не знаешь и сам, по глазам вижу. — Как-то само получается, — отбрехался я, внутренне расслабившись. — Впрочем, не всему, что говорит чекист, нужно верить на сто процентов. — Ну, ясно. — Может, хочешь мне еще что-то рассказать? — поинтересовался Андрей, задумчиво глядя в давно немытое окно. Что он там увидел, непонятно. И всё же. Наверное, да, осторожно произнёс я. Перед тем, как столкнуться с мародёрами, я видел в поле машину с включёнными фарами. Кажется, проникновение на территорию и та машина могут быть взаимосвязаны. Да, Он обернулся ко мне, но тут же снова уставился в окно. Ладно, мы разберёмся. Преждевременных догадок строить не нужно. Повисла напряжённая пауза. Гбешник, видимо, ждал от меня ещё какой-то информации, но мне добавить было нечего. А я, в свою очередь, ждал предложений от него, но и их не поступало. обдумал насчёт нашего предложения, между делом поинтересовался он. Да? И что? Ну, скорее да, чем нет, уклончиво ответил я. Сделал это для того, чтобы показать неуверенность. Откуда солдат-срочник может знать, что там его ждёт? Потому особо и не хватается за размытую перспективу. А если бы я с ходу согласился, вызвал бы новые вопросы. Вряд ли найдётся человек, который с радостью позволит себя завербовать просто так, без каких-то обещаний. А мне пока ничего не обещали. Андрей коротко кивнул, развернулся и направился обратно к выходу. На половине пути остановился, обернулся. У меня задумка насчёт тебя. Но это так, просто мысли. Он вышел и почти сразу столкнулся с подполковником Харлановым. Тот даже побледнел. Товарищ подполковник, у меня к вам несколько вопросов, спокойно произнёс Андрей. Затем добавил: но уже с требовательными нотками в голосе Где мы можем поговорить? В моём кабинете. Офицер даже слегка побледнел. Идёмте. Они вместе удалились. Спустя несколько секунд в помещение вошёл старший лейтенант Кабанов, осмотрелся, подошёл ко мне. Ну что, Савельев, кого теперь Подставить решил с какой-то неприятной ухмылкой спросил он. Я насмешливо фыркнул. Это крайне не понравилось Сторлею. Видимо, такой реакции он не ждал. Чего ты веселишься, рядовой? Я сказал что-то смешное? Да. Я никого не подставлял. Тот осклабился, качнул головой, затем глянул в сторону выхода. Смотрю уже к чекистам подлизываешься. Что за бред? Не понял. Ты как с офицером разговариваешь? Кабанов даже в лице изменился. Наряд, вне очереди в столовую. Да ходи 10, процидил я, посмотрев ему прямо в глаза. Ваше поведение недостойно офицера, а эти слова звучат как угроза. Кого же это я подставил и где? Дайте-ка угадаю. Возвращение к старому вопросу о подполковнике Рыгалове. Остаюсь при своём прежнем мнении. Рядовой, в роту, шагом марш! Побгродев от злости, распорядился Кабанов. Я демонстративно кизернул, развернулся и быстрым шагом отправился в своё подразделение. Примечательно, что про меня разом все забыли. А вот Бойко почему-то ещё не отпустили, видимо, для дальнейшего допроса. Хотя его-то что допрашивать? Наш взвод давно уже сдал оружие, отбился досыпать. Дневальный на тумбочке клевал носом, а другой, бурча себе что-то под нос, лениво елозил швабры в районе канцелярии. Я снял бушлат, повесил его в специально отведённое для этого место. Хотел отправиться в туалет, но передумал, пошёл в бытовую комнату. Каково же было моё удивление, когда я увидел там рядового Вотрусова. Он был одет в зимнюю белугу на ногах тапки. Услышав приближающиеся шаги, он соскочил со стула, как-то засуетился, занервничал. попытался сгрести в охапку несколько листов бумаги, что лежали перед ним. Шариковая ручка упала на пол. Э, -э, -э Савельев, пробормотал он. Ты какого чёрта тут делаешь? спросил я, спешно соображая, что он здесь вообще делает посреди ночи. Выглядело так, будто трусливого кота поймали на горячем, когда он стащил с обеденного стола сосиску. Я зашёл, прикрыл за собой дверь. А я по указанию залепетал трусов. Чего тебе? Я ухмыльнулся, медленно направился к столу. Схватил первый попавшийся лист бумаги. Трусов попытался помешать мне, но я посмотрел на него такими глазами, что тот сразу сник и опустил руки. Развернув лист, Я пробежался по написанному глазами и маленько охренел. Уважаемый Павел Сергеевич, докладываю последние наблюдения. В ночь с 16 на 17 декабря часть, поднятая по тревоге, Савельев при непонятных обстоятельствах задержал мародёров. Странно, что именно он Догадываюсь, что он не так прост, каким кажется с первого взгляда. Ранее я вам уже докладывал, что ваш сын Иваннец Геннадий Палыч попал в госпиталь по вине рядового Савельева. Эта информация не проверена по причине того, что меня не было на точке. Продолжая наблюдать, ваше указание спровоцировать Савельева на конфликт трудно выполнимо. Но я что-нибудь придумаю. Жду дальнейших указаний с уважением Трусов Владимир. Я поднял голову и впился в него глазами. Это что за дерьмо, процедил я, поднимая листок перед его лицом. На столе лежало ещё два листа бумаги, но там всё было перечёркнуто. Рядом лежал Пустой конверт. «Отвали, Савельев!» — еще больше занервничал трусов. «Не твое дело». «Не мое? А ничего, что тут про меня написано?» «Ты что же, гнида, стучишь на страну?» «Кому?» «Никуда я не стучу!» «Не обувай мне бабушку в лапте!» — прошепел я, ухватив его за ворот белуги. «Кому ты это пишешь?» Говори, пока я тебе зубы не выбил. Разумеется, я сразу поняла, о ком речь. Для меня это стало полной неожиданностью. Трусов затрепахался, словно рыба, попавшись на крючок. Ну, это Иванец, отец Гены. Я веду с ним переписку. Зачем? Я уже догадался, из-за чего тогда в госпитале сорвался наш договор. «Да говори ты! Он мне сильно помог. Я не имел права отказаться». На Вову было жалко смотреть. Склипывая, он мялся, но все-таки выложил все как есть. Вряд ли он бы стал врать. «У меня мать серьезно заболела, а он денег на лекарства дал. Много денег». «С этим ясно». Зачем пишешь фальшивку? Я не врал. Ну да, конечно. Какого чёрта ты ему рассказал, что это я виноват в том, что Генка пострадал? Всё не так было. Да я вытащил его из такого дерьма, что тебе позорищу и не снилось. Сидел бы там во враге и ныкал, пока тот валялся с температурой под 40 и сломанной ногой. Ты сделал это намеренно. Только зачем? Весь взвод в курсе был, чем история с полигоном закончилась. А, понимаю. Тот конфликт перед стрельбами из-за земляков своих, да, решил подгадить мне. Тот промолчал. Всё с тобой ясно. Но ты позорище трусов. «Полностью соответствуешь своей фамилии», — с презрением выдохнул я, смял все листы и бросил на пол. «Пиши заново. Пиши, как есть». Повернулся и, открыв дверь, вышел из бытовой комнаты. Оставшийся там писатель без звука сидел в одиночестве и размышлял. «Ненавижу таких, как он». Я лёг на свою кровать, накрылся одеялом, выдохнул. Ох уж вечерок выдался сегодня. Спать пока не хотелось, хотя я пытался. Голова была забита мыслями, от которых голова кругом шла. Я то и дело ворочился, прокручивал в памяти произошедшее. Вот как всё повернулось. Проблема, из-за которой сорвалась моя договоренность с Павлом Сергеевичем, все это время была рядом, буквально лежала на соседней кровати. А все потому, что сыграла личная, ничем не обоснованная неприязнь. Скорее всего, Трусову поручили только наблюдать за мной и Генкой докладывать. А эта ушлая скотина пошла дальше, используя ситуацию в своих целях. Но ну, теперь уже неважно, ничего не поправишь. Теперь сделаем ставку на другой, более опасный и сложный вариант. Он, конечно, пока ещё очень мутный и совершенно непредсказуемый, но другого у меня пока нет и вряд ли появится. Заснол минут через 20. И снова Уже в который раз мне приснился странный сон, касающийся моей глобальной цели. Я был на Чернобыльской АЭС, на блочном щите управления номер 4. Именно оттуда производилось непосредственное управление ядерным реактором. Там же располагался и практически весь персонал. Я поразился количеству управляющих элементов, датчиков, мигающих лампочек, различных аварийных систем управления, регуляторов и контроллеров. В центре, прямо на стене, был смонтирован стенд контроля загрузки и функционального состояния управляющих стержней. На нём всё было спокойно. Несмотря на то, что общий принцип функционирования реактора я знал хорошо, Непосредственное управление и различные программы работы были мне практически неизвестны. Я же не физик-атомщик в конце-то концов. То, что я готовился им стать в своей прошлой жизни, уже давно несущественно, многое выветрилось. Я осмотрелся, взглянул на электронные часы на стене у входа. Было 11:32. Значит, пока ещё 25 апреля, почти 2 часа до аварии. Раздавался мерный шум, тихий гул. Люди в белых халатах и головных уборах выполняли свою работу. Перекидывались отдельными фразами, что-то обсуждали. Рабочая обстановка спокойная, вообще ничего не предвещало аварии. Это обычная ночная смена, как и сотни других до неё. То же самое делают люди на остальных трёх энергоблоках, за исключением предстоящего эксперимента. Вдруг входные двери в быще У номер 4 распахнулись. Внутри вошёл человек, который был мне хорошо знаком, несмотря на то, что лично его не знал. Это был заместитель главного инженера Дятлов. Именно он руководил теми испытаниями в ночь на 26 апреля. Его потом признают виновным, посадят в тюрьму. В ней же, кажется, он и погибнет. Под мышкой у Дятлова была картонная папка с программой предстоящих испытаний. Я точно знал, что подобный эксперимент проводился уже не первый раз. Все предыдущие попытки были неудачными. Последний, в 1985 году, вообще отменили по причине того, что банально забыли включить осциллограф. Как и в предыдущих снах, я снова был простым наблюдателем. Мог только смотреть, но повлиять на что-то было выше моих возможностей. Я просто стоял и смотрел на то, как ночная смена всеми своими действиями и решениями приближает страшный момент. Даже в таком вроде бы бестелестном состоянии, от осознания того, к чему именно приведёт эта спокойная рабочая обстановка, мне было не по себе. И вдруг, по непонятной причине, картинка начала удаляться, мутнеть. Вскоре я вообще перестал что-либо осознавать. Однако что-то подсказало мне, снов больше не будет. Зато в голове ненавязчиво закрепилась мысль: что если на самом деле в БЩУ номер 4 произошло что-то ещё? На следующее утро меня вызвали перед строем и объявили благодарность за поимку мародёров, позарившихся на военное имущество. Поздравлял лично подполковник Харланов. Чем там закончилась история, было неясно. Дело торопливо перехватили комитетские, и оставалось только догадываться о результатах. Кто знает, может быть, всплыли какие-то новые интересные подробности. Один раз меня вызвали на допрос, но ничего нового я не рассказал. Даже не уверен, что это были люди из госбезопасности. Правда, позднее Андрей добавил к моим показаниям тот факт, что я видел свет от автомобильных фар в поле. А ещё Я случайно подслушал разговор двух наших офицеров, будто бы у мародеров в части был свой человек, который оказывал им информативную помощь. Кабанов после того разговора не переносил меня на дух. Продолжал смотреть волком, особенно после того, как мне объявили благодарность». Тот факт, что как человек он был полным дерьмом, меня больше нисколько не беспокоил. Здесь я, конечно, слегка поторопился с выводами. А через 3 дня всему взводу объявили о дате проведения зачётов. Все в один день. Предметов было 3, все специальные с очень заковыристыми названиями. Один из них касался практического применения техники, два других предмета касались большей теоретической части. Состав и обслуживание техники, ремонт и документация к ней вошли в отдельный предмет. А последний предмет касался исключительно ведения секретного делопроизводства. Смело могу заявить, я достаточно потренировался на практике, освоил теоретическую часть. Но неожиданно, перед самой сдачей зачётов мне снова впихнули наряд по роте. Не иначе, как точивши на меня зуб старлей постарался. Расчитывал, что это выбьет меня из колеи. Конечно, неприятные обстоятельства, но я был спокоен как удав, чувствовал, что готов к сдаче. Наряду пришлось сдавать зачёт прямо так, в ходе дежурства. Временно назначались другие дневальные, а нас перекинули в класс для сдачи. Большая часть наших ребят уже отстригалась. Оставалось человек семь. Экзаменаторы уже были на местах. Из коридора я видел самодовольную морду Кабанова. Тот уже предвкушал, намереваясь валить меня всеми возможными средствами. Но ничего, пробьёмся. Вся, конечно, появился неприятный осадок. Вся аппаратура была развёрнута, нужные ключи введены. В общем, всё было готово к работе. Мне нужно только получить само задание и сесть на рабочее место. Уже собираясь войти в класс, я вдруг услышал приближающиеся шаги. Из-за угла показался человек, которого я сегодня точно не ожидал здесь увидеть. Это был Андрей